Глава седьмая Похоже, день начинается неплохо, подумал капитан Кобелев, опустив бинокль или прищурив уставшие глаза. Полчаса наблюдая, немцы пока не беспокоят, хотя по времени пора бы. Надеюсь, сегодня будет тихо и бойцы наконец-то смогут передохнуть. Капитан еще раз обвел внимательным взглядом местность, но кроме раскачивающихся в некотором отдалении на ветру деревьев, от которых у него рябило в глазах, никакого движения не заметил. «Скорее бы уже в наступлении, прошептал он с досадой, массируя пальцами лоб. «Торчим здесь на одном месте, как самые натуральные мишени. Еще месяц такой жизни у меня останется в строю меньше половины личного состава». Позиции стрелковой роты, по мнению ее командира Юрия Юрьевича Кобелева, были расположены далеко не самым удачным образом, И вызывали у капитана двойственные и в основном негативные ощущения. Слева и справа от советских окопов раскинулись непроходимые болота, защищавшие красноармейцев от внезапных фланговых атак противника, что являлось несомненным плюсом. Но в 300 метрах перед траншеями начинался обширный сосновый лес, значительная часть которого находилась под контролем немцев, имевших на данном участке фронта превосходство в живой силе и технике и активно этим пользовавшихся. Мобильные группы гитлеровцев под прикрытием деревьев частенько по утрам выдвигались к самой опушке и открывали оттуда огонь стрелкового оружия и легких 50 миллиметровых минометов. Наши бойцы в ответ не тоже начинали плотно забрасывать фашистов минами. Тело периодически вступало и советской артиллерии. Противник, получив отпор, сразу же рассеивался и отходил, но через пару часов перестрелка возобновлялась. Результатом боестолкновений являлось то, что в условиях вяло текущей позиционной войны рота несла ощутимые потери, и единственное, что мог предпринять в сложившейся ситуации Кобелев, так это посылать в отдаленный дозор небольшие отряды, минировавшие лесные дороги, устраивавшие засады на фашистов. Впрочем, у данные, если можно так выразиться, медали была и обратная сторона, Заключавшийся в том, что красноармейцы и сами иногда попадали в расставленные уже гитлеровцами ловушки. Такой вот получался замкнутый круг. Кобелев размял пальцами папиросу и похлопал себя по карману в поисках спичек. «Держите, товарищ капитан!» Показавшийся из-за поворота траншеи старший лейтенант Мезенцев протянул командиру маленький коробок. «Спасибо, Арсений!» – поблагодарил Кобелев, прикурю Как настроение у бойцов? Так себе. Люди напряжены и ждут очередного обстрела. Ну, сегодня должно быть спокойно. Посмотрев на часы, улыбнулся капитан. Ты же знаешь, если до девяти утра фашисты не объявятся, значит и весь день пройдет нормально, без стрельбы. Раздавшийся из-за лес автоматная очередь заставил командиров инстинктивно пригнуться. Следом прозвучали несколько одиночных винтовочных выстрелов. Глухо рванул граната. Сглазил в рот малины. Сквозь зубы вырвался капитан и во весь голос закричал «Рота к бою!» «Передать по цепочке, без команды огонь не открывать!» Растормейцы, надевая каски на бегу, спешно рассредотачивались по траншеи, занимая свои места. Между тем стрельба в лесу не прекращалась. Невидимый за деревьями, Хлестко ударил пулемет, но его трель тотчас оборвал еще один взрыв гранат. Выстрелы с каждой секундой становились все громче, но к обычным звукам боя теперь добавился еще и странный гул, постепенно усиливавшийся. Я к миномечкам, товарищ капитан, сказал Мезенцев, поправляя головой фуражку. сейчас врежем немцам по самой букенбарде. Погоди, Арсений, подняв руку, остановил его Кобелев. прислушайтесь на что похоже. На мотоцикл, да не один. Едут в нашу сторону. Старший лейтенант, напрягая слух, удивленно посмотрел на командира роты. «От танков или бронетранспортеров не слышно. Может, фрицы рассудком тронулись? Или перепились все, если средь бела дня да налегке в атаку сунулись? А где артподготовка или поддержка с воздуха?» «Ничего не понимаю. А вот мы сейчас и поглядим, что происходит». Приподнявшись над брустером, ответил капитан. «Смотри, левее, вон и гости появились». Мезенцев повернул голову в указанном командиром направлении и увидел следующее. По лесной просеке капушки, один за другим на приличной скорости ехали два мотоцикла. На каждом разместились по трое военнослужащих вермахта. Оказавшись в чистом поле, мотоциклы разъехались в разные стороны и следовали теперь к советским траншеям, выписывая по яркой весенней траве разнообразные зигзаги. Я аж говорил, товарищ капитан, фашисты нарезали зюзю. Их на подвиги потянуло. Он что утворяет. Метенцев радовался, как ребенок, впервые попавший на цирковое представление. Кобелев молчал, наблюдая за происходящим в бинокль и напряженно думал. Ему многое было непонятно, а он этого не любил. К тому же фигуры и лицо одного из мотоциклистов показались капитану знакомыми. «Где его мог видеть?» – задумчиво прошептал Кобелев, пытаясь собрать мысли воедино и вспомнить нечто важное. Тем временем еще три мотоцикла с колясками вырулились из соснового бора и остановились. Сидевшие на них гитлеровцы резво спрыгнули на землю и стали грамотно рассредотачиваться по местности. Все, кроме замешкавшейся фельдфебеля. Он слишком долго выключал двигатель, за что и поплатился. Раздался приглушенный расстоянием выстрел. Немец взмахнул руками и медленно сполз на землю. Его товарищи, укрывшись в траве, открыли беглый огонь но не по позициям красноармейцев, а по движущимся по полю мотоциклистам, один из которых сидел задом наперед, то есть спиной к водителю. Непостижимым образом, удерживая равновесие, он на ходу палил из снайперской винтовки, не давая залегшим на кромке леса гитлеровцам точно прицелиться. «Это не фашисты», — понял Кобелев. Он перевел бинокль на другой мотоцикл и, резко повернувшись к старшему лейтенанту, закричал. «Арсений!» на поле наши ребята я узнал усатую старшину из разведки давай пули к минометам огонь по пушке, ты понял понял товарищ капитан по пушке!» меденцев стремглав ринулся по траншее будто за ним гналась сотня разъяренных голодных львов кобель уже быстрым шагом пошел в противоположную сторону чтобы на левом фланге перехватить разведчиков не стрелять Из раза в раз повторял он, встречавшимся на пути и застывшим в напряженном ожидании красноармейцам, периодически бросая взгляды на приближающихся мотоциклистов. Капитан добрался до нужной точки в тот момент, когда разведчикам до советских позиций оставалось преодолеть около сотни метров, а стрельба с опушки все не утихала. «Почему молчит Мезенцев?» – подумал он раздраженно, и тут в небе раздался характерный свист пролетающих над головой мин. Первый же зал плотно накрыл фашистов, как выразился чуть ранее старший лейтенант, по самой бакенбарды, раскурочив все мотоциклы и уложив на месте несколько человек. Оставшиеся в живых гитлеровцы решили не испытывать судьбу и устремились вглубь леса, подгоняемые все новыми и новыми минометными разрывами. А между тем разведчики на своем транспорте уже достигли оборонительных порядков стрелковой роты. «Ну вот, кажется и все», – прошептал Кобелев, наблюдая за тем как покрытые толстым слоем дорожной пыли мотоциклисты, миновав по краю первую линию траншей, свернули запоросшие молодыми березками холм, надежно закрывавшие их от возможного огня противника, вероятно, все еще прятавшегося в лесном массиве. Кобелев ловко выбрался на бруствер и подошел к обернувшимся на звук его шагов разведчиков. «Командир стрелковой роты, капитан Кобелев», представился он, не обращаясь ни к кому конкретно. «Майор Кчергин, дивизионная разведка», — ответил седой мужчина средних лет, облаченный в наполовину расстегнутый китель офицера вермахта. «Спасибо, что прикрыли нас минометным огнем. Очень вовремя». Они обменялись крепким рукопожатием. «Не за что, товарищ майор. Мы бы сделали это и раньше, но немецкая форма сбила нас с толку. Только когда ваш снайпер подстрелил фашиста на опушке, до меня дошло, что гитлеровцы вряд ли будут убивать друг друга». А потом я разглядел лицо вашего старшины, и все стало ясно. «Вы знаете старшину Ермишина?» – удивился майор. «Да кто же его не знает?» – улыбнул Кобель. «Одни усы чего стоят?» Стоявший до сих пор молча разведчики дружно рассмеялись. А Петр Каминский, не задумываясь о последствиях, важно надул щеки, достал из кармана расческу и, пародирой старшину, принялся водить ею над верхней губой за что и от покатывавшуюся со смеху Иванч шутливую плевуху. Это вызвало новый приступ восторга. Разведчики заметно оживились, давая выход эмоциям, что было просто необходимо, учитывая напряжение последних часов. Чтобы не мешать их веселью, Кочергин мягко взял капитана за локоть и отвел в сторону. У нас пленный. Майор показал рукой на сидевшего в мотоциклетной коляске с прибинтованным лицом и укрытого по самую шее брезентовой накидкой человека. Очень ценный немец, которого надо срочно доставить в штаб дивизии. Вы можете выделить несколько бойцов сопровождения, чтобы по дороге меня и моих людей не приняли за вражеских диверсантов со всеми, как говорится, вытекающими? Я сам с вами поеду, не Только отдам пару распоряжений, а вы несколько минут отдохните. Договорились. Улыбнулся Кочергин и полез в карман за папиросой. Кобелев сделал несколько шагов по направлению к траншеи, но вдруг резко остановился и, повернувшись к Артему, тихо спросил. — А как там в тылу фашистов, товарищ майор? Очень страшно. — Не знаю, что я ответить, — задумчиво произнес Кочергин и тяжело вздохнул. — А других не скажу, стараясь не лезть людям в душу. А если говорить обо мне, так я уже привык.